Глава 36. Интермедия. 14 июля 2280 года. коперник 3. Крепость Суворов. 21 час 0 минут. Вчера с утра был Игорь. Принес мне мой отремонтированный шлем. Говорит, он в порядке. Просто пришлось кое-что заменить. Кого он обманывает? Мы же вместе в мастерской работали. Кое-что заменить — это уже не в порядке. Мало того, что он полностью переставил виртуальный экран, так еще и на боковины мне дополнительные кевларовые пластины приделал. Почти незаметно, но спайку видно. Даже рисунок обновил. Стал еще ярче и красивее. И опять же, чтобы я не заметил его заботы. Товарищ ударился в работу. Значит, все плохо. Переживает о Борзова. Может, даже винит себя в его смерти. Они же как братья были. Все время вместе. Один начинает предложение, другой заканчивает. Только Виталик на шесть лет постарше. Улыбается, шутит, а глаза грустные. Он даже не приревновал меня к Киричанской. А ведь раньше они вроде как дружили. Да та специально сидела рядом, показательно удерживая меня за руку. Ноль внимания. Пока я думал, как помочь Корневу, Минин меня опередил. «Слушай, Игорь, не в службу, а в дружбу. Сделай нам ранцевые ПБЗ, как у гвардейцев. А то вот что-то у нас с Андрюхой боеприпасы быстро закончились на площади». — А это ты сам знаешь, верная смерть. Корнев апатично посмотрел на кровать Минина и хотел было что-то сказать, но Толик опередил его. Отбросив одеяло с ног, он наклонился вперед и с жаром произнес. — Я просто с этим вопросом еще к Виталику подходил, ну, до того, как он погиб. — Он обещал. Говорил сложно, но можно. Игорь встрепенулся. Прикусил губу, и в глазах его загорелся огонек. — Ну, если обещал. Так-то задачка непростая. Вы же пилоты, и ранец у вас за спиной просто так не закрепишь. так ты сделай его полностью съемным. Или форму смени, ну, на более обтекаемую, под наши костюмы. Так у ваших же динамическая броня. Она на угрозу сама реагирует, а тут еще ранец. Впрочем... Игорь задумался, даже постучав ботинком по полу. Неужели? Я с Юлькой переглянулся. Парня словно подменили. Наверное, надо объяснить, что такое ранцевый ПБЗ. Это такое устройство, где хранятся боеприпасы. Надеваешь его за спину вместе с тяжелым гризли или рассамахой, присоединяешь привод, чтобы он подпитывался от аккумулятора костюма, и готово. Правой рукой вытаскиваешь из слота в нижней части ранца полный магазин, отстрелял, левой рукой в слот снова засовываешь, пустой. Система его самостоятельно заряжает за 10 секунд. Магазинов несколько, стрелять можно бесперебойно. Закладка на 2000 патронов. Корпус из многослойного легкого кевлара. А вот если сделать ранец съемным, а аккумулятор встроенным, Конечно, придется сократить боезапас, но все же Игорь уже вовсю прорабатывал идею, подброшенную ему Мининым. — Ладно, ребята, я подумаю. Ничего не обещаю, но постараюсь. И куда только делась его медлительность в движениях и равнодушный взгляд. Вот что значит дать человеку цель. — А ты, Минин, я смотрю, психолог, — сказала Киричанская, когда Корнев ушел. — Ничего сложного, — улыбнулся Толик, сцепив руки за голову и откидываясь на спинку кровати. — Он же теперь вместо Борзова руководит мастерскими. Надо, чтобы был в тонусе. Да и в конце концов он наш товарищ. Надо поддержать. Работа — лучший мотиватор и лекарь. Мне это еще дед говорил. А уж он-то повидал всякое. Часы на стене отсчитывали больничное время. А я пока еще даже не понял, хочу ли покинуть палату. Чувствовал я себя, если честно, не очень. Меня все еще немного подташнивало, и кушать самостоятельно не хотелось. Вот не лез кусок в горло. Кормила меня Киричанская, и я был не против. Хотя с ней наедине оставаться опасался. Хорошо, что Толик лежал вместе со мной. Но вот когда тот выходил в туалет или на первый этаж к автомату за шоколадкой, наступали неловкие паузы. С моей стороны. Я старался придумать себе какое-то занятие, что, кстати, совсем даже нелегко, когда ты просто лежишь в кровати, и все. Я застёгивал пуговицы на пижаме, чесал под одеялом ногу, причесывался, рассматривал что-то в коридоре через прозрачную дверь. В общем, Юльку это не смущало. Она смотрела на меня с улыбкой, как на ребенка. Ближе к вечеру пришел Максимов и рассказал последние новости. Оказывается, Басмач вместе со своими выезжал за ворота и дал несколько залпов по сикаме, пытаясь отогнать их подальше от наших стен. Танкисты в крепость вернулись все, в полном составе. Вот только напугать синекожих не удалось. Те гибли, но отступать не собирались. Ночью мне не спалось, и я размышлял о том, что будет дальше. Что надумал? Да ничего. Абсолютно бессмысленное занятие, состоящее из страхов, сомнений и фантастических предположений. Заснул, не заметил как. А когда проснулся, было уже 10 утра, за окном пели птички, и напротив меня, в кресле, вместо Киричанской сидел Гамов. Просто сидел и смотрел. — Доброе утро, товарищ полковник! — сказал я, протирая глаза, переворачивая замаранную слюной подушку и поправляя одеяло. «Доброе утро, Андрей!» — сказал Борисович, постукивая тростью по своему ботинку. «Вот решил к тебе зайти, узнать, как здоровье!» Хлебнув из стоящего на столике стакана воды, я икнул и мысленно попытался предположить, чем взбесил нашего особиста. «Ну а чего тогда он лично ко мне приперся?» «У меня все хорошо». — А как ваше здоровье, товарищ полковник? Говорят, вы уже выписались. Гамов рассмеялся и пододвинулся поближе. Ножки кресла скрипнули по полу. — Успокойся, Андрей. Я зашел, так сказать, неофициально и не собираюсь обсуждать возмутительные нарушения тобой прямого приказа вышестоящего начальства, самоуправства и так далее и тому подобное. По крайней мере... «Сегодня не собираюсь». Я снова икнул и большим глотком допил воду. «Зашел сказать спасибо за то, что спас нам жизнь». От Борис пахло пылью, сигаретами и порохом. Кожа его на лице загорела, а вот складки в уголках губ, когда он улыбался, нет. Видать, выпадало это ему не так часто». — Я не мог по-другому. — Вы тоже меня спасли, помните? Кровь остановили, когда мне свергл, руку откусил. Папе помощь попытались оказать. — Помню. — Но это мой долг. Сглотнув комок в горле, я смело взглянул на Гамова. — Так теперь это и мой долг тоже. Некоторое время мы сидели молча, и просто смотрели друг на друга. Наконец, отведя от меня взгляд, особист посмотрел в окно. — А ты в курсе, что яма, куда ты сбросил трактор, подорвав его? — Это не совсем шахта. — Что значит «не совсем шахта»? Полковник не удосужился ответить на мой вопрос. Он оперся на рукоять трости и поднялся из кресла. Таким образом, Борис Борисович теперь мог смотреть на меня сверху вниз, как и привык, наверное. — А еще я сегодня арестовал Гаана. Его сейчас допрашивают. — Хм, начальника колонии? — удивился я, закашлившись. — Да. — А зачем вы мне это говорите? И снова ответа не последовало. Только дверь палаты щелкнула, закрываясь.